Первый том полного собрания сочинений и писем Антона Павловича Чехова вошли рассказы, повести, юморески и литературные пародии 1880-1882 годов. Читает Джахангир Абдулаев. Приятного прослушивания. Антон Павлович Чехов. Перед свадьбой. И на прошлой неделе девица подзатылкина В доме своих почтенных родителей Была объявлена невестой коллежского регистратора Назарьева Сговор сошел как нельзя лучше Выбито было две бутылки ланинского шампанского Полтора ведра водки Барышни выпили бутылку лафита Папаша и мамаша жениха и невесты Плакали вовремя Жених и невеста целовались охотно Гимназист восьмого класса произнес тост со словами «О Тембра, о морос, о времена, о нравы» с латыни. «И "Salvate бони футури coniuges" «Да здравствует будущий доброй супруги» с латыни. Произнес шиком рыжий Ванька» с В ожидании вынуть жребья, ровно ничего не делающий в самый подходящий момент в самый раз ударился в страшный трагизм взерошил волосы на своей большой голове трахнул кулаком себя по коледу и воскликнул «Черт возьми я любил и любил ее чем и доставил невыразимое удовольствие девицам девица под замечательна только тем что ничем не замечательна Ума ее никто не видал и не знает А потому о нем ни слова Наружность у нее самое обыкновенная Нос папашин, подбородок мамашин Глаза кошачьи, бюстик посредственный Играть на фортепиано умеет, но без нот Мамаша на кухне помогает Без корсета не ходит Постоянного постного кушать не может В разумении буквы видит начало и конец всех пребудростей И больше всего на свете любит статных мужчин И имя Ролан Господин Назарьев, мужчина рост среднего Лицо имеет белое, ничего не выражающие Волосы курчавые, затылок плоской Где-то служит, жалование получать Щедушный, едва на табак хватающий Вечно пахнет яичным мылом И корволка считает себя страшным Волокитой, говорит громко День и ночь удивляется, Когда говорит Брынщин Францит на родителей смотрит свысока И ни одну барышню не пропустит Чтобы не сказать ей Как вы наивные, вы вычитали литературу. Любит больше всего на свете свой почерк, журнал развлечения и сапоги со скрипом, а наиболее всего самого себя. И в особенности в ту минуту, когда сидит в обществе девиц, пьет чай в накладку и со стервенением отрицает чертей. Вот каковы девицы подзатылкина и господин Назарьев. На другой день, после сговора, утром, девица под затылки до восстав, от сна была позвана кухаркой к мамашей. Мамаша лёжа на кровати прочла ей следующую нотацию: С какой это стати ты нарядилась сегодня шестяное платье? Могла бы ночью и в баре живом походить. Голова-то, как болит ужасть. Вчера, лысая бразина, твой отец-то есть, изволил пошутить. нужны мне его штуки дурацкие, подносит это мне что-то в рюмке». «Выпей!» — говорит. Думала, что в рюмке вино, ну и выпила, а в рюмке-то был уксус с маслом из-под селедок. Это он пошутил, пьяная бразина. Срамить только слюнявый умеет. Меня сильно изумляет и удивляет, что ты с вечера веселый была и не плакала. Чему рада была? Деньги нашла, что ли?» Удивляюсь, всякий подумал, что ты рада родительской дома оставить. Оно, должно быть, так и выходит. Что? Любовь? Какая там любовь? И вовсе ты иди по любви идешь за своего, а так за чином его погналась. Что, разве не правда? Тот, что правда. А мне, мать моя, твой не нравится. Уж больно занослив и горделив. Ты его осади. Что?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 Он так и норовит с вас стянуть что-нибудь. Будет у вас сидеть по целым дням. А на что он вам стался? Водки будет просить, да будет табак курить. Он скверный и вредный человек, хоть и отец тебе. Лицо-то у него негодника доброе. Ну а душа зато страсть какая ехидная. Занимать денег станет не давайте. Потому что он шулик, хоть он и тютюлярный советник. Вот он кричит, тебя зовет. «Ступай к нему, да не говори ему того, что я тебе сейчас про него говорила, а то сейчас пристанет изверг рода христианского, горой его положь. Ступай, покидывай, у меня сердце на месте. Враги вы мои! Умру, так попомните слова мои, мучители!» Девица подзатылкина оставила мать свою и отправилась к папаше, который сидел в это время у себя на кровати, И посыпал свою подушку персидским порошком «Дочь моя!» — сказал ей папаша «Я очень рад, что ты наверена сочетаться с таким умным господином, как господин Насхарьев «Очень рад и вполне одобряю и брак «Выходи, дочь моя, и не страшись «Брак — это такой торжественный факт, что... «Ну да что там говорить? «Живи, плодись и размножайся!» Бог тебя благословит Я плачу прочь слезы ни к чему не ведут Это такое... Что такое слез человеческое? Одна только малодушная психиатрия И больше ничего Выслушай же, дочь моя, совет мой Не забывай родителей своих Муж для тебя не будет лучше родителей Право, не будет Муж нравится одна только твоя материнская красота А нам ты вся нравишься. За что тебя будет любить муж твой? За характер? За доброту? За имблему чувств? Нет. Он будет любить тебя за преданное твое. Ведь мы даем за тобой, душенька, не копейку какую-нибудь, а ровно тысячу рублей. Это понять должна. Господин Назарев весьма хорош, господин, но ты его не уважай, пачу отца». Он прилепится к тебе, но не будет истинным другом твоим. Будут моменты, как, когда он... Нет, умолчу лучше, дочь моя. Мать, душенька, слушай, но с осторожностью. Женщина она добрая, но двуличная, вольнодубствующая, легкомысленная, жеманственная. Она благородная, честная особо, но шут с ней. Она тебе того посоветовать не может, что советует тебе отец твой». Бытия твоего виновник? В дом свой ее не бери Мужья тещи не обожают Я сам не любил Своей тещи, так не любил, что Неоднократно позволял себе Подсыпать в ее кофей Жженной пробочки Отчего выходили весьма презентабельные поручик Подпоручик Зюмбубунчиков военным судом За тещу судился Разве не помнишь этого факта? Впрочем, а тебя еще тогда на свете Не существовало Главное, во всем и везде отец. Это ты знай. И одного его только и слушай. Потом, дочь моя, европейская цивилизация породила в женском сословии ту оппозицию, что будто бы чем больше детей у особо, тем хуже. Ложь, баллада. Чем больше у родителей детей, тем лучше. Впрочем, нет, не то. Совсем наоборот. Я ошибся, душенька. Чем меньше детей, тем лучше Это я вчера читал в одной журналистике Какой-то мальтус сочинил Так-то Кто-то подъехал Ба, да и это жених твой Шеком канашка такой. Ай да, мужчина Настоящий Вальтер Скотт Пойди, душитка, привей его А я пока оденусь Пригатил господин Назарьев Невеста встретила его и сказала «Прошу садиться без церемонии». Он шаркнул два раза правой ногой и сел возле невесты. «Как вы поживаете?» – начал он с обычной развязностью. «Как вам спалось?» «А я, знаете ли, всю ночь напролет не спал. Зала читал, да вас мечтал». «Вы читали Зола?» «Неужели нет?» «Ай-яй-яй!»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 Они меня здорово надули Вы заметите, ваш папаш говорил мне, что они натворный советник А оказывается теперь, что они всего только титулярный. Хм, разве так можно? Потомс, они обещали дать за вами полторы тысячи А маменька ваша вчера сказали мне, что больше тысячи я не получу Разве это не свинство? Черкесы кровожадный народ, да и то так не делают Я не позволю себе надувать. Все делай, но самолюбие и самособвение моих не трогай. Это не гуманно, Это нерационально. Я честный человек, а потому не люблю нечестных. У меня все можно, но не хитри, не ясви. А делай так, как совесть у человека. Так-то. И у них и лица какие-то невежественные. Что это за лица? Это не лица. Вы меня извините, но родственных чувств я к ним не чувствую Вот как повенчаемся, так мы их и приструдим. Нахальство и воровства не люблю Я хоть и не скептик, и не цидник, а все-таки в образовании толк понимаю Мы их приструним Мои родители у меня давно уж не гугу Что, вы уж пили кофей? Нет? Ну, так я с вами напьюсь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 Папаши и мамаша жениха и невесты плакали вовремя. Жених и невеста целовались охотно. Гимназист восьмого класса произнес тост со словами «О тембора, о морос, о времена, он нравы» с латыни. «И сальвата, бони, футури коньегес» «Да здравствуют будущие добрые супруги» с латыни. Произнес шиком Рыжий Ванька, смысла Малов.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 Ума ее никто не видал и не знает А потому о нем ни слова Наружность у нее самая обыкновенная Нос попашен, подбородок мамашин Глаза кошачьи, бюстик посредственный Играть на фортепиано умеет, но без нот мамаши на кухне помогает Без корсета не ходит Постоянного постного кушать не может В разумении буквы ять видит начало и конец всех пребудростей И больше всего на свете любит статных мужчин И имя Ролан Господин Назарьев, мужчина рост среднего Лицо имеет белое, ничего не выражающие Волосы, курчавый, затылок плоской Где-то служит, жалование получает Щедушный, едва на табак хватающий Вечно пахнет яичным мылом И карволкой считает себя страшным Волокитой, говорит громко День и ночь удивляется Когда говорит, брыщит Францит на родителей смотрит свысока И ни одну барышку не пропустит Чтобы не сказать ей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 И посыпал свою подушку персидским порошком Дочь моя, сказал ей папаша Я очень рад, что ты намерена сочетаться С таким умным господином, как господин Назарьев Очень рад и вполне одобряю брак Выходи, дочь моя, и не страшись Брак это такой торжественный факт, что Ну да что там говорить Живи, владись и размножайся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 Я полагаю, известно не одним только пророком, да самнамбулом. Антон Павлович Чехов. Перед свадьбой. Читал Джахангир Абдулаев. 18 июня 2021 год.